Смысл, который я ищу. Наш неверный регион Охвачен тьмой перегоревших пробок. Не явится на помощь легион Спецназовцев внутричерепных коробок. Они, как спичечные коробки, Промокшие в болотистом кармане Того, кто нас с тобой опять обманет И не подаст ни хлеба, ни руки. Захлёстывает чёрная волна По самые глаза тысячелетия. Давай, прошу, поговорим о лете, сезоне года, не реке без дна. Не выпускай из рук моей руки, что протяну к тебе скорее, чем ноги, что обивают мшалые пороги, грозящие наводнением реки. Не вычитай, вычитывай меня. Я это все, что у меня осталось. Хватило бы там вдалеке огня, что обращает в топливо усталость. Наш соцреалистический сюжет неумолимо движется к развязке. Я больше не придумываю сказки и больше не могу молчать уже. А нет, ещё немножечко могу. Мне очень страшно за бесчеловечность. Пусть жизнью обратится слово в вечность, проклюнувшись в растаявшем снегу. Держи меня, как держат автоматы, я не осекусь. Как постоянно на полуусловие было полупьяно. Держи меня как можно выше над волною цвета траура и угля, Чтоб камень, что на сердце, лёг в прощу. И мне не важно, кто ты, враг ли, друг ли, Когда ты смысл, который я ищу.